Глава третья. Метатель. Убийца. Я плюхнулся спиной на горячую гальку. Выдохнул, переводя дух. Не особо-то я и запыхался на самом деле. Просто все выдохнули, ну и я за компанию. Хоть в чем-то я не хуже братьев. Плавали они хорошо, но и я не отставал. Плавал, нырял, белый камешек находил и со дна доставал. Как бы далеко его Делиад не зашвыривал. Вот такие игры по мне. Лепешечки, а? Перен приподнялся на локте. Запустим? Ага, оживился Делиад. И зашарил вокруг себя, подыскивая плоский камень. Море спокойное, ленивое. Самое то для лепешек. Галька Перена трижды отскочила от водной глади, искрящийся солнечными бликами, прежде чем, грустно булькнув, уйти на дно. У Делиада вышло лучше. Его лепешка ринулась прочь от берега, резко щелкая об воду. Звук был, как откнута в руках лихого возницы. «Пять, шесть, семь!» На седьмом я сбился, просто смотрел. «Одиннадцать!» — с гордостью возвестил Делиад. Долго искал подходящую гальку. Потом долго примеривался. Делиаду он все равно не обставил. 9 прыжков. Алкимен уверял, что 12. Ага, кто ему поверил? Давай еще. Теперь выиграл Алкимен. Еще, еще. А ты чего сидишь? Бросай. Боишься? У тебя и двух раз не проскачет. Раньше я не бросал лепешечки. Только смотрел, как сегодня. «Прав Алкимен, я боялся опозориться. От Алкименовой правоты сделалось еще обидней. Вскочив, как оводом ужаленный, я схватил первую попавшуюся гальку и запустил по воде». Они стояли и смотрели. Они раскрыли рты. «Восемнадцать, девятнадцать?» — завороженно считал Делиад. «Двадцать, двадцать один? Двадцать Он замолчал. а камень все несся к горизонту, мерно подпрыгивая. Потом исчез. Наверное, пошел ко дну. Ну, я так думаю. Ничего себе! даёшь гепаной! это случайно. Новичкам везет. Точно случайность. Повторить сможешь? Вот тут я испугался по-настоящему. Раньше позор был просто позор. А сейчас, после случайного триумфа, «Всем позором позор!» «Давай!» — не отставал Алкимен. «Ну, не знаю». Я протянул это как можно зануднее, чтобы отстал. «Давай! Давай! Давай! Давай!» Они орали хором. Подбадривали не меня друг друга. Одинокая чайка снялась с морской глади, полетела прочь. «Нет, не отстанут». Я поискал плоский камень. «Примерился!» Камень лягушкой проскакал по воде, Четыре неуклюжих прыжка И с насмешливым бульком пошел ко дну. Братья расхохотались. Я ж говорил, повезло растяпе, гипаной руки за спиной. Злость, обида. Не глядя, как в первый раз, Я схватил гальку и запустил в полет. Смех смолк, будто отрезало. Рты мои братья больше не раскрывали. Напротив, сжали губы, превратив рты в бледные шрамы. Алкимен, Перен, Делиад. Они следили, как лепешечка уносится в искрестую даль. Отмеряли скачки десяток, другой, третий. Делиад беззвучно считал. Лица у них были такие, ну... «Красивые! Мне нравилось!» Камень исчез из виду. Братья обернулись ко мне. «Еще!» Мне и самому очень хотелось повторить. Страх позориться ушел. Должно быть, у него имелись важные дела в другом месте. На место страха пришли сомнения. Вдруг у меня через раз получается. Ну и ладно. Если страчу, брошу снова и получится. Делов-то! Я присел, нащупал гальку. Далеко в море у горизонта маячил силуэт корабля. Торговое судно покидало Эфирскую гавань. Везло пузатые пифосы с ячменем и оливками куда-нибудь в Калидон или в Дельфы. Нет, в Калидоне моря нет. Там речка, Эвенос. Корабль не пройдет, на мель сядет. И в Дельфах моря нет. Они вообще на горе стоят. Куда же корабль идет? «Точно вам говорю. В Ликию или в ФБю. Ликийцы за наш ячмень мать родную продадут и теткой доплатят». Надо же, как это скукотище в голове засело. Даже и не думал, что запомню. «Эй, смотри, корабль не потопи!» Перен хохотнул, но без уверенности. Казалось, он сам сомневается в сказанном. Шутка или нет? Его насмешка толкнула меня под руку. Сорвала как стрелу с тетивы, галька вырвалась из пальцев, лихо чиркнула по воде и ринулась прямиком к кораблю. Мы следили за ней, затаив дыхание. Когда лепешечка скрылась в золотом мельтешении, мы все равно продолжали вглядываться в блекующую на солнце морскую гладь. Мне послышался далекий глухой удар, будто камнем по дереву, в борт корабля. Ага, почудилось точно. А как иначе? В нашей бухте завелся злодейский пират! Он топит корабли. Циклоп! Огромными камнями! Хватай циклопа! Лови его! В воду пирата! Утопить! Рыбам на корм! Я испугался. Вдруг братья и правда решили меня утопить из зависти. Короче, удирал я от них всерьез. Но делят. Не выдержал первым, зашелся хохотом. Алкимен разразился залихватским гиканьем, Пирен заулюлюкал, и стало ясно, что мои остроумные братцы придумали новую игру «Поймай и утопи пирата». Не то чтобы я мечтал стать пиратом, но кто меня спрашивал? Хорошо, хоть не циклопом? Выбьют глаз, ходи потом с одним. Ладно. «Пират так пират!» «Не поймайте, дурачье! Все ваши корабли утоплю!» Вопя во всю глотку, я запетлял по полосе прибоя. и пятки расшвыривали мокрую гальку, поднимали тучи сверкающих брызг. Впрочем, братья меня в конце концов поймали. Бегал я хуже, чем плавал. Но когда они попытались закинуть пирата в воду... «Лепешечка, скачи!» Я каким-то чудом вывернулся, выскочил на берег, отбежал повыше, ухватил пригоршню мелкой гальки. «Я страшный, я злой, зашибу!» Галька полетела дождем, капля за каплей, и ничего у меня не через раз получалось. Очень даже каждый раз, а то и два раза за раз. Щелк алкимену в лоб, шлеп деляду в грудь, чирк! перену по уху, братья скакали, петляли, падали и откатывались прочь. Но мои руки и глаза, мои камни и моя удача, вся армия великого стратега Гиппаноя точно знала, где окажется в следующий миг намеченная цель. Туда протягивались едва различимые паутинки, огнистые радужные нити, ну, это я так придумал, И камешки летели вдоль паутинок, словно бусины, нанизанные на прочный шнурок. «Ах ты так! Бей, пирата!» На меня обрушился ответный град ракушек и гальки. С меткостью у братьев дело обстояло не лучшим образом. Но их все-таки было трое. Значит, швыряться они могли втрое чаще, чем я. «Обходи! Пирен, давай справа! Окружай!» Теперь меня обстреливали со всех сторон. Я не успевал уворачиваться. Брошенная Делиадом ракушка оцарапала голень, в грудь ударил камешек Алкимена. «Ты ранен! Сдавайся, пират! Пираты не сдаются!» Исхитрившись, я проскочил между Переном и Делиадом и прыгнул в воду. Брызг поднял до неба. Солнце играло в брызгах. Надо мной выгнулся тугой лук радуги. В последний момент, когда я еще мог что-то видеть, мне почудилось, что радуга непростая, огнистая. Бывают такие перед непогодой. Завиваются петлями, ведут незнамо куда, из незнамо откуда. А по хребту косматое пламя бежит, будто львиная грива. Кажется, что вот-вот схватишься за один край и забросит тебя в неведомые земли, где уже ждет героя беда или победа. Кто знает. Я не знал, клянусь, и схватиться не успел. Ушел вниз в дрожащую мглу, нырнул так глубоко, как только мог. Сверху по воде защелкала галька. Мимо! Не достанут! Подхватив со дна крупную ракушку, я вынырнул в стороне от того места, где ухнул в залив, Я грозный подводный пират! Ракушка стукнула перена по макушке. Я снова ушел под воду, нашарил горсть донных камешков, вынырнул, бросил, нырнул, схватил, вынырнул, бросил, нырнул. Камни братьев вздымали вокруг меня бойкие фонтанчики. Мои летели точно в цель. На дне что-то блеснуло. Я схватил, вынырнул, разжал кулак, на ладони лежала... Серебряная фибула. Могучий жеребец распластал крылья в полете. Плещет на ветру буйная грива. Копыта молочат воздух. Ух ты! Сокровище! Я нашел сокровище! Бац! Галькой мне полбу, лбу. Дилиат не упустил момент. Ты убит! Ты утонул! У меня сокровище! Покажи! Братья прекратили кидаться. Я выбрался на берег. На лбу набухла шишка, я ее не видел, но в том, что шишка есть, не сомневался. Как у теленка, когда у него рожки лезут. Ничего, мы братцев тоже одарили, не поскупились. Здоровская! Серебро, да? У нас во дворце таких полно. Коней нету. Еще и получше есть. Все равно. Здоровская. Ты почему ее в нас не кинул? Жалко стало. «Фибулу или нас?» «Точно!» — засмеялся Перен. «Нас пожалел!» «Разве ты гипаной, а?» — подхватил Алкимен. «Ты же Беллерофонт. Я распух от гордости. «Метатель-убийца!» В кои то веке Алкимен меня похвалил. «Точно!» «Мне в грудь как засадил, а мне по уху!» «Ладно, пошли уже!» Дома хватятся, накажут. Фибулу я прицепил себе на хитон. Всю дорогу обратно я гордился своей находкой, а пуще того — новым почетным прозвищем. И еще немножко после гордился, пока нам не устроили взбучку за побег с занятий. Беллерафонт. Метатель-убийца. Мокрый, счастливый, маленький. Я не знал, что прозвище прилипнет ко мне надолго. Надолго? Навсегда, до конца моих дней. Прилипнет, вытеснет имя, станет второй кожей. Только значение его будет с годами меняться.